«Как же так?» – со слезами на глазах, качая головой, думал переживший чудовищное потрясение старик. Он успешно достиг своего родного городка, поднял его на уши и успешно вернулся со всеми оставшимися родственниками в столицу, хоть и опоздал к моменту, когда ворота были еще открыты. Криками о том, что вторжение возобновилось и с юга опять хлынули монстры, добился того, чтобы стража пустила его семью и всех оставшихся за стенами путников за ворота даже посреди ночи. Сейчас же старик находился в главной башне дворцовой стражи. Сонные гвардейцы и стражники носились по двору, готовясь встретить новую волну вторжения на стенах. В городе объявили всеобщую тревогу, развесили факелы. Всех, кто умеет держать в руках лук, выставили на стены, подняли и привели в полную готовность городскую стражу. Всех охотников, палачей и разведчиков. Если окажется, что монстры не последовали на север, заспешно собранным кином-караваном, и он зря поднял на уши весь город, то его могло ждать очень суровое наказание от правителя. Но в этот момент старик думал совсем о другом. Как же так? Вытирая рукавом слезы, продолжал сокрушаться старик о потере близких. Почему богиня Марена, что явилась ему две недели назад и предупредила о скором демоническом вторжении, осталась безучастной в этот раз и не предупредила о смертельной опасности, вновь поджидавшей его у границы? Ведь он все сделал по ее указке. Правда, она предупреждала, что в следующий раз отдарит его новым знаниям не очень скоро. Но прошло уже две недели, она могла бы смелостивиться и явиться с ведением вновь. В прошлый раз она открыла ему множество удивительных тайн, скрытых до сих пор за и неведения. Почему же она не помогла с такой мелочью, как еще одно предупреждение об опасности? Ведь сам Кин не хотел возвращаться в родные земли и вообще опасался приближаться к границе но был уверен, что теперь его ведет божественная воля. Морена сама объявила его своим избранникам. Даже сожалела, что не явилась ему раньше. А затем поведала, что его главная задача – извести со света небогоугодную главную ветвь его клана и возвыситься самому. Она так и сказала – «Ты сможешь стать подобен богам, только если не низвергнешь главную ветвь клана и всех ее потомков». Она открыла и еще кое-что важное, что в родовой сокровищнице, доставшейся ничтожному рампу, Хранятся бесценные свитки, похищенные рованным концаем из закрытой дворцовой библиотеки. Кто бы о великом мастере какие легенды не выдумывал, но он был еще тем пройдохой. Не прочь был в кустах молодуху оприходовать без обязательств. Легко мог позариться на то, что недостаточно хорошо охранялось. Не был он человеком высоких моральных принципов, так как сам являлся прежним избранником Марены, которому она уделила чуть больше времени, чем другим своим опостылевшим игрушкам. Кин получил божественное откровение, что свитки, похищенные их предком, не что иное, как карты, указывающие путь к бесценным сокровищам. Уже во времена Рована в Южной Флавии было мало смелых путешественников и знающих людей, следующих окружающий мир и составляющих карты местности. Поэтому никто не смог понять, где искать эти чудесные сокровища. Но ему-то она подсказала, что большинство сокровищ находится в радиусе всего пяти дней пути от их защищенного печатью города. Если обследовать эту область, фрагмент за фрагментом, легко будет отыскать ориентиры, представленные на карте. Скалы особой формы, изгибы рек с видом на горные хребты указанной формы не встречаются нигде больше в мире. Богиня обещала помочь восхождению Кина к могуществу богов. Ему нужно было сделать всего три вещи. не Низвергнуть главную ветвь клана, добыть карты и найти сокровища. За осуществление плана он и взялся настрочив десятки и жалоб на князя Роланда, везде мимоходом указывая Рампа как его сообщника. Это сработало. Ферст выслал своих людей и пленил главу. А дальше вынудить того официально отказаться от места главы и передать сокровище великого предка было делом техники. Кин добился всего очень легко и считал, что его ведет к успеху всемогущая богиня Марена. Даже план с перехватом бегущего как крыса Рампа сработал идеально. Он завладел всем, что желал ценные карты к божественным сокровищам оказались в его руках, а ларец с золотом и дорогостоящими духовными камнями стали лишь приятным дополнением. Но у старейшины все еще имелись подозрения, что карты являются подделками, а истинные сокровища Рамп доверил скрыть своему слуге гору. Изловив и с пристрастием допросив его, можно было узнать, попали ли в руки Кину оригиналы или это подделка. Можно было бы пытать самого Рампа и его сыновей, Но из уважения к великому предку и своей неприязни к подобным вещам, старик собирался отыграться на постороннем для семьи человеке. Но как же он ошибался, решив, что теперь везде и всюду ему будет сопутствовать дарованная богиней удача? Все шло хорошо, пока они не прибыли к границе. «Кин Кансай?» – спросил пришедший в башню худощавый мужчина в накинутой поверх домашней одежды Мантии. «Да, я второй советник Ферста Максил Лорен». «Говори все, что знаешь о вторжении в деталях». «Да, господин Максил. Старик рассказал, что видел своими глазами, лишь немного приукрасив рассказ тем, что монстры погнались за ним на север. Этого не было. Но не скажи, старик, эту мелочь, к нему бы возникли вопросы. Какого черта он поднял полгорода на ноги? «Я благодарю вас за эту важную информацию, Кин. И мне очень жаль, что ваши дети и внуки погибли после того, как я лично объявил, что Южная провинция опять безопасна». Это ошибка нашей разведки. Они сообщили, что не встретили более ни единого монстра, проверив описанный вами городок и его округу. Мы действовали, исходя из их подробных данных, а оказалось, что часть монстров все еще хозяйничает у границы. Я глубоко оскорблю о вашей утрате. Может, есть что-то, что вы хотели получить от Ферста Валхаима в качестве компенсации? Компенсации? Оскорбился Кин конца, и как будто деньгами можно вернуть чьи-то жизни. «Не поймите неправильно, глава Кин. В качестве извинения я постараюсь выбить для вас личную встречу с Фёрстом и сделаю все, чтобы он принял вас как можно раньше и выполнил вашу просьбу. Вы хотели бы встретиться с правителем волхаимов или нет? Хочу!» Вспомнив про свитки с картами, воскликнул старик. «С поддержкой правящего клана Юрдов добыть сокровища для выполнения миссии богини будет намного проще».